В одном конце его находился котел, и из этого котла в часы, назначенные для принятия пищи, надзиратель, надев передник, с помощью одной или двух женщин раздавал кашу. Каждый мальчик получал одну мисочку этого превосходного месива, не больше. за исключением больших праздников, когда он, кроме того, получал две с четвертью унции хлеба. Миски никогда не приходилось мыть. Мальчики скоблили их ложками, пока они не начинали снова блестеть. Покончив с этой операцией, которая никогда не отнимала много времени, так как ложки были почти такой же величины, как миски, Они сидели, впиваясь в котел, такими жадными глазами, словно собирались пожрать кирпичи, которыми он был обложен, и занимались тем, что жадно обсасывали себе пальцы в надежде найти крупицы каши, случайно на них оставшись Мальчики обычно отличаются прекрасным аппетитом. Оливер Твист и его товарищи на протяжении трех месяцев терпели муки, медленно умирая от недоедания. Наконец они стали такими жадными и так обезумели от голода, что один мальчик, который был рослым для своих лет и не привык к такому положению вещей, его отец содержал когда-то маленькую харчевню, мрачно намекнул товарищам, что если ему... Не прибавят миски каши. пардием. Он боится, как бы случайно, не съесть ночью спящего с ним рядом тщедушного мальчика. Глаза у него были дикие, голодные, и дети слепо ему поверили. Посоветовались. Был брошен жребий. Кому подойти в тот вечер после ужина к надзирателю и попросить еще каши? И жребий выпал. Оливеру Твисту. Настал вечер. Мальчики заняли свои места. Надзиратель в поварском наряде поместился у котла. Его нищие помощницы расположились за его спиной. Каша была разлита по мискам. И длинная молитва была прочитана перед скудной едой. Каша исчезла. Мальчики перешептывались друг с другом. и подмигивали Оливеру, а ближайшие соседи подталкивали его. Маленький Оливер впал в отчаяние от голода и стал безрассудным от горя. Он встал из-за стола и, подойдя с миской и ложкой в руке к надзирателю, сказал, немножко испуганный своей дерзостью, «Простите, сэр, я хочу еще...» Надзиратель был дюжий, здоровый человек, однако он сильно побледнел. Остолбенев от изумления, он смотрел несколько секунд на маленького мятежника, а затем, ища поддержки, прислонился к котлу. Помощницы онемели от удивления, мальчики от страха. — Что такое? — слабым голосом произнес наконец надзиратель. — Простите, сэр. — повторил Оливер. — Я хочу еще! Надзиратель ударил Оливера черпаком по голове, крепко схватил его за руки и завопил, призывая Бидла. Совет собрался на торжественное заседание, когда мистер Бамбл... В великом волнении ворвался в комнату и, обращаясь к джентльмену, восседавшему в высоком кресле, сказал, — Мистер Лимкинс, прошу прощения, сэр. — Оливер Твист попросил еще каши. Произошло всеобщее смятение, лица у всех исказились от ужаса. — Еще каши? — переспросил мистер Лимкинс. — Успокойтесь, Бамбл. Успокойтесь и отвечайте мне вразумительно. — Так ли я вас понял? — переспросил мистер Лимкинс. Он попросил еще после того, как съел полагающийся ужин. — Так оно и было, сэр, — ответил Бамбл. — Этот мальчик кончит жизнь на виселице, — сказал джентльмен в белом жилете. — Я знаю, этот мальчик кончит жизнь на виселице.